Он — рыба, табак, цветочные луковицы, тюльпаны, конечно же, голландские сыры, огромные головки в восковой оболочке размером с каретное колесо, кофе — божественный напиток, лекарство против надменей и главоболений. Белила немецкие, Умбра, Сурик, Лазорь, Черлень английская, Давно окрасившие Балтийские воды. Леонские пламенеющие шелка, Тафта-помпадур, Легкое на летнее платье. Индийский вощеный ситец, Не только на туалеты дамам, Но и для интерьеров. сервис мейсенского фарфора — весь в цветах и пастаралях, золотые табакерки, одаряти достойных, золоченая же карета и много чего другого, но для мальчишеского воображения хватало и этих сокровищ, плывших на борту Святого Михаила и похороненных в 1747 году близ Наува, городка в Южной Финляндии. А совсем рядом знаменитая фрау Мария с грузом бесценных полотен, заказанных императрицей для Эрмитажа и Царского села, каждая запакована в свинцовую колбу и залита воском. Мастера Золотого века — Ван Бален, Герард Терборг, Ян Ван Гоэн, Андриан Ван де Вельде, Брейгель и, возможно, Рембрандт и Вернеер, с еще не потемневшими красками, такими, каких уже не увидишь ни в одном музее мира, яркими, как в день творения. Вот что почти три столетия лежало на дне морском в потерпевшем крушении двухмачтовом флейте. Те корабли были первыми в длинном мальчишеском списке, что не давало ему спать по ночам. Советское детство с его весьма ограниченным спектром развлечений отдавало все дождливые и какие дождливые ленинградские дни на откуп чтению библиотеки приключений и мечтаниям. Он уже не помнил, где прочел впервые про Марию и Михаила, но долгое время эти имена отзывались загадочным эхом в ушах. По случаенности ли, но его лучшим другом долгое время был мишка Посник, а первой любовью Маша Орехова. Он даже думал так назвать своих детей, если, конечно, они у него когда-нибудь будут. Родителей он почти не помнил. Они погибли в автомобильной аварии. Отец как раз выиграл в лотерею новый «Жигуленок» и, несмотря на матери на уговоры, не продал, а решил сам стать автомобилистом. Через неделю после того, как папа с приятелями обмыли права, машина вылетела в кивет, оставив мальчика круглым сиротой. Вся эта история, начавшаяся как большая удача и обернувшаяся трагедией, долгое время казалась издевательской ухмылкой судьбы, преследующей его всю жизнь. Бабка с дедом с материнской стороны забрали мальчика к себе не без боя. Отцовские родичи тоже хотели взять заботу о внуке на себя, но жили в Петрозаводске, и дед с легкостью их убедил, что парню следует воспитываться и получать образование в городе на Неве, а не в провинции Машкару собой кормить. Дед был прорабом, застраивал навьем снесенные деревни вокруг Питера и часто приносил домой найденные в земле старинные монетки. Мальчик рассматривал их с любопытством первооткрывателя. Медные копейки, серебряные чешуйки и советские полтинники двадцатых годов с кующим светлое будущее рабочим. Так ближе к подростковой поре у деда появился план, как отстрастить его без отцовщину от дворовых неприятностей. Парню нужно было хобби, и дед попросту заразил его своей болезнью — кладоискательством. Каждые выходные под бабки на ворчане они пускались на поиски сокровищ. Летом в турне по деревням Ленобласти, в межсезонье и зимой исследовать старые чердаки. К каждому мероприятию внук должен был подготовиться, узнать судьбу дома, который они собирались навестить, кто жил, когда. Предпочтение отдавалось, понятное дело, состоятельным семьям, бывшим обитателям старого фонда. И пусть мальчик с дедом пробирались туда далеко не первыми, но находок было не с честь. Тусклые самовары, побитая посуда, семейные альбомы с объеденными крысами-уголками, пожелтевшие документы с ятями, книги с золотым обрезом и картинками, прикрытыми полупрозрачной восковой бумагой. Мальчик обожал такие походы, ждал их, всю неделю читал по теме и даже записался в исторический кружок при дворце пионеров. Набрав рухляди, как называла эта бабка, они терпеливо ждали наступления ночи, чтобы вынести свои находки незамеченными, а разбирали, мыли и изучали их уже дома. Зимой, несмотря на бабкины вопли, прямо в комнате мальчика, летом в дедовом гараже по ходу дед рассказывал ему, что вычитал о той или иной эпохе. Бывало, что найти ничего не удавалось, и тогда дед с улыбкой говорил, что ж, НКВД постарался. Были, — говорил он, — люди в спецотделе, которые, кроме как поиском кладов, ничем и не занимались. Прежде нас прошлись, и все же, все же. Мальчик никогда не забудет найденный им самим золотой портсигар, и серебряную пудреницу в мелких камушках. Дед забрал их и отнес знакомому барыге, купив на вырученные деньги пару настоящих левайсов и новенький японский кассетник. Впрочем, как не рад был мальчик подарком — портсигар с гравировкой от видом, ауткулпом на всю жизнь или до первой вины. — Видно, барышня какая ревнивая подарила, — прокомментировал дед. — Было все равно жаль. Вот так и вышло, что к поступлению в вуз жребий был уже брошен и накоплены знания в самых неожиданных исторических закоулках, и он отправился на факультет истории пединститута. Мальчика, столь редкую птицу в том девическом вузе, приняли безоговорочно. Учился он средний, романов не крутил, хоть выбор был огромен, а все свободное время посвящал тому же поиску. Только теперь у него был доступ в научные библиотеки и архивы, а у деда, как раз вышедшего на пенсию, уйма нерастраченной энергии. Квартира их беспрестанно пополнялась красивыми вещами, которые они хранили некоторое время, прежде чем отнести к барахольщикам, как их называл дед. Однако с приходом девяностых работать в городе становилось все сложнее. Чердаки выкупались и преображались в мансарды, Подвалы ремонтировались, у них окапывались мелкие конторы. Внук с дедом частенько отправлялись в походы по селам и весям, и все чаще он на деда раздражался. Слишком медленно тот шел, слишком быстро уставал, но все равно у них бывали удачные дни, когда получалось откопать под домом кубышку с монетами. Счастливо деду пришлось отпаивать кровололом, а бабки с находки поставили новую челюсть. Он потихоньку умудрился собрать у себя неплохую коллекцию холодного оружия — кортики, кинжалы, шпаги, палаши. Правда, ее пришлось распродать на лекарства, когда дед сначала занедужил, а потом слег, как-то мгновенно усох и еще месяцем позже помер. Сделав на остаток денег, вырученных за оружие ремонт в их с бабкой квартире, Он официально устроился работать на полставки учителем в районной, ничем не примечательной школе. И тихо ненавидя свою профессию, продолжал посвящать все свободное время истинной страсти — кладоискательству. Однако со смертью деда удача от него, казалось, отвернулась. Кубышки, найденные в поле, оказывались уже разбитыми, а монеты, растасканы мелкими грызунами — Во время отпуска, что он решил провести за раскопками украинских курганов, на него наехало местное казачество и, избив, заказало москалю путь назад. Случилась и совсем страшная история в старом склепе, куда он сунулся уже с отчаяния и где повстречал настоящее привидение — голую бабу в длинных волосах. А вылезший посидевшим от ужаса поклялся себе больше по могилам не шастать. Тем временем интернет полнился волшебными историями о чудесных находках. Рыбаки обнаруживали на речном дне вблизи старых мельниц кожаные мешочки, полные николаевского золота. Кладбищенские рассказывали о мумифицированных трупах в золотых браслетах и серьгах с каменьями. Чердачники откапывали под слоем хлама коллекцию античных монет времен Александра Македонского Но все это доставалось не ему, не ему, и он тихо сходил с ума, сидел, как приклеенный перед экраном компьютера, и, читая хвостливые истории тех счастливчиков, худел и мучился желудком. И вот тогда бабка решила взять дело в свои руки».